Глава 25. Энди. Во вторник я на работе. Во время обеденного перерыва, который я обычно провожу, пытаясь запихнуть в себе еду, прежде чем вернуться к пациентам, я решаю проверить свои сообщения впервые за день. Мое сердце замирает, когда я вижу три новых сообщения от Митча. «Здоровяк! Привет, блонди! Хочешь билет на завтрашнюю игру? Могу и для нового билет достать, если хочешь». Я знаю, что тебе не очень нравится хоккей, так что ничего, если откажешь. Но я слышал, что завтра самый уродливый игрок Иглс снова будет в строю». Я хихикаю, прочитав его сообщение, и принимаюсь строчить ответ. «Энди, я с удовольствием поглядела бы на самого волосатого игрока Иглс. Я спрошу, может ли Ронда посидеть снова. Было бы весело поболеть за тебя, не волнуясь о том, что мой брат будет меня осуждать». Здоровяк. Хорошо. Дай мне знать. И, кстати, я не волосатый. Я смеюсь на всю Ординаторскую, и одна из медсестер, которая пытается поговорить по телефону, смотрит на меня с осуждением. Я шепчу ей «Извините». После этого в Ординаторскую уверенным шагом заходит Ронда и плюхается на стул рядом со мной. «Я слишком стара для всего этого», — бормочет она. «Ой, ну прекрати! Ты здорова, как бык!» Я доедаю последний кусочек своего сэндвича с арахисовым маслом и джемом, облизывая пальцы. Я стараюсь набраться храбрости, чтобы заговорить с ней о завтрашней игре. «В общем...» Ронда пронзает меня понимающим взглядом. Я выпрямляюсь и продолжаю. «Я знаю, ты и так мне очень много помогаешь. Но мне бы хотелось завтра пойти на игру, Митча». «Не могла бы ты побыть снова, пока меня нет?» Ронда откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. Выглядит она невесело. «Ты имеешь в виду Мича Андерсона, того самого ворчливого спортсмена, который никогда не улыбается и который, как ты когда-то выразилась, совершенно не в твоем вкусе?» Я тяжело вздыхаю. «Ладно, я солгала. Он точно в моем вкусе». И завтра у него первый матч после дисквалификации. Она смотрит на меня, прищурившись. «Ладно, но только потому, что он помог Ноа. Но запомни мои слова. Если он тебя обидит...» «Знаю, знаю, его ждет медленная, мучительная смерть». Она размеренно кивает. «Выглядит это и правда жутковато». «Спасибо». Я притягиваю ее к себе и крепко обнимаю. «Мич — хороший парень, клянусь». Ронда отмахивается от меня. «Ладно, хватит. Иди возвращайся к работе». Крепко поцеловав ее в щеку, я отстраняюсь с улыбкой до ушей. Ронда улыбается мне в ответ. «Приятно видеть тебя такой счастливой». «Здоровяк растопит твое сердце. Вот увидишь». «Но я тоже хочу пойти на игру!» Возражает мне Ноа, когда я собираюсь уйти. Он надел всю свою лучшую одежду с надписью «Иглс», как будто это заставит меня уступить ему. «Ноа, ты остаешься с Рондой», — говорю я, кажется, в сотый раз. Он вскидывает руки в воздухе. «Но ты же не разбираешься в хоккее!» Ронда, прислонившаяся к стене возле входной двери, приподнимает бровь, молча соглашаясь с ним в этом вопросе. Я иду туда смотреть не на хоккей, а на митча. «Я знал, что ты в него втрескалась!» Но закатывает глаза. «Да, ты был прав. А теперь позволь мне пойти и попускать слюни на твоего тренера. Ты вряд ли хочешь это видеть». Его лицо искажается от отвращения. «Тут ты права». «Давай, дружок, я принесла брауни, мы сможем посмотреть матч по телевизору». Ронда обнимает Ноа за худые плечи, и он с тяжелым вздохом соглашается. Ладно, хорошо, но я приду на следующую игру. Договорились, говорю я ему, выходя из дома, пока брат не передумал. Когда я подхожу к своему месту с огромным ведерком попкорна, я замечаю, что рядом со мной сидит симпатичная Шатенка. У нее большие голубые глаза, и на ней такая же футболка Eagles, как у меня, только с другим номером. Незнакомка одаривает меня дружелюбной улыбкой и встает. «Приветик, ты Энди?» «Да, это я», — отвечаю я ей. Она дружелюбно меня обнимает и представляется. «Я Мелани. Ну, можно просто Мел. Я невеста Уэста». «Ого! Того блондина?» Она снова смеется. «Да, того самого». Мы занимаем свои места, которые на этот раз находятся на трибунах, а не в vip ложе Я оглядываюсь по сторонам, замечая, что все девушки, сидящие перед нами, одеты в футболке с именем Уэстона Кэршоу. «Тяжело быть с кем-то, кто пользуется такой популярностью у дам», — шепчу я. Она искоса смотрит на девушек перед нами. «Немного, но они его совсем не знают, и он не обращает на них внимания». Поверь, если бы его фанатки знали, что все свободное время он проводит, играя в хоккей на приставке и никогда не убирает свои грязные носки в корзину для белья, они бы осознали, что он такой же, как и все. И порой может раздражать. Верно подмечено. Значит, вы с Митчем? Её брови вопросительно приподнимаются. Да, мы с Митчем вместе. Я чувствую, как румянец заливает мои щеки. «Какой он? Он такой необычный?» Я прикусываю нижнюю губу, думая о том, как его можно описать. «Общаться с мечем — это как есть краба». Мэл хмурит брови, явно сбитая с толку. Я начинаю смеяться над тем, как плохо я объясняю. «Нет, послушай». «Панцирь краба такой твердый и неприступный, и чтобы добраться до мяса, нужно хорошенько постараться. Но когда, наконец, доходишь до мяса, оно такое нежное и вкусное...» Я подмигиваю ей, и Мэл перестаёт хмуриться. Выслушав меня, она усмехается. а, -а, -а Странное сравнение, но в нем есть смысл!» Я протягиваю ей ведёрко с попкорном, и она берет маленькую горсть. «Спасибо!» — улыбается она. Так приятно, когда есть с кем поболтать. Я все пытаюсь уговорить свою подружку Ноэль сходить со мной, но она постоянно отказывается. — Ты не фанатка хоккея? — спрашиваю я. Она приподнимает бровь. — Можно и так сказать. — Так кем ты работаешь? — Я медсестра. А ты? Ее улыбка тут же пропадает. Я была помощником члена Конгресса по политическим вопросам, Но он решил больше не баллотироваться. Так что сейчас я взяла отпуск, чтобы спланировать свадьбу. «Ты скучаешь по работе?» — спрашиваю я, замечая ее разочарованное выражение лица. «Очень скучаю». Из динамиков раздается голос диктора, и мы обесмотрим смотрим на лёд, когда он объявляет игроков. Один за другим объявляют весь первый состав. Но Митча оставляют напоследок, так как это его первая игра за последний месяц. Когда диктор приветствует Митча, машину Андерсона, мое сердце замирает. Зрители аплодируют, но все же то тут, то там раздается свист от фанатов второй команды. Мы с Мэл громко кричим в его поддержку. Мич вылетает на лед, объезжает большой круг в центре площадки и машет рукой, прежде чем сесть на скамейку запасных вместе с остальными. Мэл наклоняется ко мне и тихо спрашивает. «Ты когда-нибудь видела?» Как он улыбается. Я бросаю взгляд на Митча, который хмуро смотрит на лед, и смеюсь. Видела. И это завораживающе. Как будто видишь редкое животное в дикой природе. Шайба падает на лед и приковывает наше внимание. Мне нравится наблюдать за Митчем так же, как и за Ноа. Возможно, я ничего не смыслю в игре, но мне нравится смотреть на знакомых людей. Весь первый период мич остается спокойным и собранным, и меня переполняет гордость. Конечно, он использовал парочку силовых приемов, но все в рамках правил. Пока что здоровяк не заработал ни одного удаления. Во время перерыва мы с Мэл идём перекусить. Я беру крендель с содовой, а она — бутылку воды и банан. Заметив, что я с недоумением смотрю на ее перекус, она говорит — «Здоровое питание помогает мне справиться с тревожностью. Поверь, ты просто не видела меня, когда я объемся с сахара». Она широко раскрывает глаза, чтобы придать драматизма своему заявлению. Мы возвращаемся на свои места как раз к началу второго периода. Посреди игры Мэл указывает на большой экран над ареной. Я поднимаю глаза и вижу нас на экране. По трибунам проносится музыка, и мы машем в камеру, а затем начинаем танцевать в ритм песни. Меня не покидает странное чувство, будто бы я знаю Мэл с самого детства. Кажется, у меня официально появилась подруга-сверстница в Вашингтоне. Второй период и половина третьего прошли довольно спокойно для Митча. Иглс ведут со счетом 3-1. Один из голов забил Уэст, а Митч получил очко за передачу. Я довольно быстро осваиваю этот хоккейный жаргон. Я жалею, что не уделяю столько внимания играм Ноа, Но я собираюсь это наверстать. все таки теперь я настоящий хоккейный эксперт. «Поверить не могу, что у Митча ни одного нарушения!» Громко говорит Мел, перекрикивая толпу. «Я еще не была ни на одной игре, где он хотя бы раз не угодил на скамейку штрафников!» «Правда?» — кричу я в ответ. «Я, конечно, знала, что Мич любитель нарушать, но не думала, что все настолько плохо». Она кивает и мы продолжаем следить за игрой. Один из игроков-соперников совершает рывок и летит к нашим воротам. Брюс пригибается, чтобы заблокировать удар, но парень поскальзывается и врезается прямо в него. Они оба падают на лед, и игрок поверх Брюса оказывается прямо в воротах. Я вижу, как они оба вскакивают и обмениваются парочкой слов. Затем этот парень нападает на Брюса и толкает его со всей силы. Вскоре мич оказывается рядом и оттаскивает игрока от друга. По его позе я вижу, что он в бешенстве. Колби приходит на помощь и пытается оттащить Митча, но он не двигается с места. Он явно высказывает все, что думает о нарушителе, но не наносит никаких ударов. Наконец он отпускает парня, и судьи назначают небольшой штраф сопернику. «Мешать вратарю строго запрещено. Ребята всегда заботятся о вратарях», — объясняет Мел, увидев беспокойство, отразившееся на моем лице. Я вздыхаю с облегчением. «Понятно. Я просто рада, что Митч не тронул того парня». «Я тоже», — говорит Мэл. «Должно быть, он чувствует ответственность, ведь ты сидишь на трибунах». Я взвешиваю ее слова, прежде чем ответить. «Да, возможно. Но я думаю, он и без меня работает над своим гневом. Это было видно по его тренировкам с мальчиками». После этих моих слов глаза Мэл загораются интересом, «Точно! Он же тренирует твоего младшего брата, верно?» «Да. Сначала он был тем еще придурком, но потом он втянулся. Мой брат Ноа обожает Митча, хотя он никогда в этом не признается». Майла не смеётся. «Это чертовски мило». «И правда, соглашаюсь я, я действительно буду скучать по тому, как пялилась на него во время тренировок». Она ухмыляется. Я даже не сомневаюсь. Что вообще между вами происходит? Я пожимаю плечами. Сложно сказать. У нас было всего одно свидание? Вроде того. Хотя я даже не уверена, что это можно назвать свиданием. Мэл сочувственно хлопает меня по плечу. Он был бы полным дураком, если бы не сводил тебя на свидание. Да и я буду рада девушке в нашей компании. Всегда только Уэст, Рэми, Брюс и я. «Мич с вами не тусуется?» Мэл издаёт невеселый смешок. «За последний год я видела его только на одной вечеринке. Ребята всегда его приглашают, но он вроде как затворник». Я вспоминаю о его аккаунте в Инстаграм с нулем подписок. Примечание «Деятельность Инстаграм запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности». Конец примечания. «Да, звучит логично». Что ж, если мы когда-нибудь что-то решим, я быстро указываю рукой на себя и на Митча. Совсем этим. Я прослежу за тем, чтобы он приходил на ваши вечеринки. По-моему, это отличный план. После игры мы с Мэл проходим в большой коридор, ведущий в раздевалку. Именно сюда нас снова привел Том в прошлый раз. Когда ребята, наконец, один за другим выходят из раздевалки, я вижу Митча, и у меня перехватывает дыхание. На нем темно синий в серую полоску костюм и зеленый галстук. Возможно, звучит это не так привлекательно, но, учитывая его фигуру и образ плохого парня, выглядит он действительно хорошо. Он замечает меня и тут же меняется в лице. Уголки его губ приподнимаются, глаза загораются, а поза становится более расслабленной. Если он и дальше будет так на меня смотреть, я за себя не отвечаю. Хотя, думаю... Я уже потеряла над собой контроль. «Привет, Блонди», — говорит он слегка хриплым голосом, подходя ближе. «Привет, здоровяк». Я бросаю быстрый взгляд на Мэл, и вижу, что она наблюдает за нами и подмигивает мне. В этот момент реми и Уэст выходят из раздевалки, и она бросается к своему мужчине. Митч останавливается передо мной, и пару секунд мы просто смотрим друг на друга. Затем он отводит взгляд — И я понимаю, он не знает, как меня приветствовать. Ничего страшного, я совсем не против взять ситуацию в свои руки. Ухватившись за Влацко на его костюма, я встаю на цыпочки и целую его в заросшую щетиной щеку. Его опьяняющий запах окутывает меня. Мич крепко сжимает мою талию и поворачивает голову так, что наши губы встречаются. Неплохо, Мич Андерсон, очень даже неплохо. Он дарит мне короткий поцелуй, совсем не похожий на прошлый. Тем не менее, я таю так же, как в первый раз. Митч отстраняется с уверенной ухмылкой на лице. «Спасибо, что пришла на игру». «Ты даже ни разу не попал на скамью неудачников. Я горжусь тобой». Его лицо становится серьезным, и он ошеломленно смотрит на меня, несколько раз моргая. Могу поклясться, до этого я успела увидеть его затуманенный взгляд. Может, мне показалось. Ребят, вы идете с нами? спрашивает нас Брюс. Он подходит ближе к Митчу и кладет подбородок к нему на плечо, чтобы позлить его. Мич быстро отталкивает его. Отцепись от меня, пиявка. В ответ Брюс расслабленно смеется. Давай же, блонди, пойдем выпьем с нами. Ты единственная, кто может уговорить этого парня пойти. Мич смотрит на меня с надеждой в глазах. Это греет мне сердце, ведь он обычно никогда не присоединяется к всеобщему веселью. Мне очень не хочется разбивать его надежды, но все таки мне приходится это сделать. Извини, мне рано утром на работу. Плечи Митчи едва заметно опускаются. «Я провожу тебя до машины», — говорит он уже не таким радостным голосом. Виновато, улыбнувшись ему, я снова поворачиваюсь к Брюсу. «Спасибо за приглашение». «Повеселитесь там, ребята, но не переусердствуйте!» Я подмигиваю ему. Брюс дьявольски ухмыляется мне в ответ, а затем с важным видом отправляется на поиски своих друзей. Митч подходит ко мне и берет меня за руку. Я поднимаю на него взгляд. Он снова выглядит нерешительным. Все в порядке?» — спрашивает меня Митч. «Более чем». Я легонько сжимаю его руку, давая ему понять, что меня все устраивает. Митч заранее достал мне парковочный талон, чтобы я смогла парковаться на отдельной стоянке для игроков команды и их семей. А это большая привилегия. Пробки и парковка в Вашингтоне — это сущий ад. Мы выходим на улицу. Никто из нас не нарушает уютную тишину. Я просто наслаждаюсь теплом его руки, сжимающей мою. На улице уже стемнело, Но из-за ярких городских огней на небе трудно разглядеть звезды. Несмотря на это, на парковке тихо и романтично. После игры рядом с моей машиной не так уж много других автомобилей. Подойдя к авто, я тянусь к ручке дверцы, но меч хватает меня за талию и одним плавным движением разворачивает меня лицом к себе. Он кладет руки на капот моей машины по обе стороны от меня, тем самым прижимая меня к себе. Никогда в своей жизни я не испытывала такого восторга, находясь в столь замкнутом пространстве. От Митчи исходит легкий запах горного водопада. Как бы я ни обожала жвачку, Митчу подходит именно этот аромат. Я вижу отчаянное желание в его глазах. Они настолько завораживают и приковывают меня к месту, что я совсем не скучаю по звездам. Затем Митч наклоняется поближе. Я закрываю глаза и жду, когда он поцелует меня. Но он специально оттягивает этот момент, словно наслаждаясь этим. Или, может, он хочет хорошенько рассмотреть мое лицо. Наконец, мягкие губы Митча слегка касаются моих. Но он просто дразнится. Он легонько целует меня в уголок губ, и я улыбаюсь. Не открывая глаз, я с восторгом жду, что он сделает дальше. По моей коже пробегают мурашки, когда я чувствую, как он проводит носом по моей шее, затем накрывая ее горячими губами. Думаю, ему так же нравится мой запах, как мне его. Губы Митча скользят выше по моей коже, он оставляет нежный поцелуй на моем подбородке, а затем еще один прямо за ухом. Я бы позволила ему делать это вечно. На мгновение я вновь ощущаю его дыхание на своих губах, прежде чем он поцелует их. Просунув руки под его расстёгнутый пиджак, я кладу их ему на талию, наслаждаясь тем, как прокатываются его мышцы под моими пальцами. Мне очень, очень нужно увидеть его без рубашки. Шутливое причмокивание неподалеку возвращает нас к действительности, и мы оборачиваемся, чтобы посмотреть, что происходит. Митч недовольно рычит, увидев рейми Колби, Брюса, Уэста и Мелани, идущих к нам. Мел пожимает плечами — и беззвучно произносит «Прости», будто она всячески старалась, чтобы нас оставили в покое. Я также беззвучно отвечаю ей, что все в порядке. Брюс тихо присвистывает. «А вот и мисс мне завтра на работу». Колби драматично морщится. «Боже мой, мне одному стало жарко». Уэст улыбается и двигает бровями вверх и вниз. «Похоже, жарко явно не одному тебе». Я смеюсь над их поддразниваниями. С ними весело, как в компании университетских друзей. Но мич все еще недовольно ворчит, будто вот-вот набросится на кого-нибудь из них. Я кладу руку на его мощную грудь и несколько раз легонько похлопываю его, успокаивая, словно разъяренного тигра. «Мне действительно нужно домой». Я встаю на цыпочке. Целую Митча в щеку и поворачиваюсь, чтобы открыть дверцу своей машины и сесть в нее. Ребята прощаются со мной и направляются к своим авто. Мич наклоняется ко мне в салон, понизив голос. «Спасибо, что пришла. От одного осознания, что ты где-то там, на трибунах, мне хотелось играть как можно лучше». Он протяжно стонет. «М-да, прозвучало как-то глупо». Я качаю головой. «Нет». «Совсем не глупо. Спасибо, что разделил со мной вечер. Думаю, было очень волнительно вернуться в команду спустя целый месяц». мич шумно выдыхает. «Это правда. Когда я смогу увидеть тебя снова?» «Ну, ты мог бы прийти на игру Ноа в субботу. Он ухмыляется». «Я не могу целовать тебя на глазах у Ноа». «Ну, почему же? Можешь, конечно». Но, скорее всего, он перестанет с тобой разговаривать после этого. Митч издаёт смешок. «Когда я смогу пригласить тебя на настоящее свидание?» Моё сердце учащённо бьется от одной мысли о настоящем свидании на людях, с Митчем. Не только потому, что это Митч, но и из-за осознания того, что наши отношения станут достоянием общественности и о них будут писать в прессе, Но меч того стоит. В субботу у но игра, но в воскресенье у меня тоже свободно. Посмотрим, смогу ли я упросить кого-нибудь приглядеть за братом. «Хорошо», — спокойно говорит он, пронзительно глядя мне в глаза. «Но если не получится, мы можем провести время втроём». «Правда?» — спрашиваю ее я. Но по выражению его глаз я без ответа понимаю, что он говорит серьезно, Он и правда не против взять «но» с собой, если это значит, что мы сможем провести время вместе. Эта мысль согревает меня, несмотря на прохладный вечерний воздух. Конечно. Мич наклоняется и целует меня в лоб. Хорошего тебе завтра рабочего дня.